Глава 15. Сражаться с чем-то туманным и незримым практически невозможно. Всё, что нельзя ощутить, увидеть или потрогать, едва ли пригодно для борьбы. Разве можно пронзить мечом свою мысль? Или, быть может, ударить собственное сомнение? Едва ли. Зато каждый из нас может накричать на незадачливого друга. павшегося нам под руку в неподходящий момент. Или ударить в запале неприятеля. Когда ты видишь врага, ты можешь с ним бороться, а если нет, борьба становится уделом узкого круга особенных людей. Такой борьба была до создания темного мира. Неосязаемая, невидимая тьма оказалась человечеству мифом и глупой сказочкой. и только единицы знали о ней правду, в то время как сама тьма безжалостно поражала всех знающих и не знающих. Для нее все были едины, так было раньше, но теперь она была зрима. Верховные демоны и их последователи отдали свои жизни, свою плоть и кровь, чтобы эта чернь стала врагом, с которым можно сражаться. Теперь она была страшнее, больше, живее, но все же уязвимее. Более того, человечеству было дано оружие против тьмы — магия экзорцистов. Но на что годами уходила эта магия? Она лишь полнила темный мир. и взваливало всё больше на плечи тёмных повелителей. Такая сказка могла бы позабавить ребёнка, но Стэна-то она по-настоящему тревожила. Оттого, прибыв в столицу накануне собрания, он не спал всю ночь, думая обо всех ошибках прошлого. Раньше всё казалось очень простым. Есть добро и зло, тьма и свет. а экзорцист Защитник этой границы, человек, призванный разделять их. Вот только теперь Стеннет доподлинно знал, что тьма и свет не были противоположностями, а являли собой два разных проявления одной и той же силы. Он ощутил на себе всё могущество тьмы и света в единстве, пропустив сквозь себя всю магию Ричарда и силу всего своего подразделения. Вот только тёмные пятна быстро исчезли, а мелкие ожоги от света оставили на нём россыпь небольших шрамов, которые на загорелом теле напоминали звёзды в ночном небе. В глубине души Стэн чувствовал, что это естественный ход вещей. Впрочем, после смерти Ричарда и письменных откровений Кирхара будущий епископ уже ничего не мог знать наверняка. Всё это разрушало в нём привычные представления о мире, о силе, о борьбе. Будучи человеком покладистым, привыкшим к своей работе и своему долгу, он плохо понимал теперь, что действительно должен делать. Но точно знал, что совершенно неверно бороться с тьмой старыми методами. Точно так же, как неверно с нею не бороться. «Что мне делать, если я стану епископом?» спрашивал он у пустоты, пытаясь представить ответ воспитанника. Разум рисовал одну лишь усмешку и больше ничего. Вот и приходилось засыпать без ответов, оставаясь без точных решений даже перед самым важным днем. Ты знаешь, что делать. Слышался ему во сне знакомый хриплый голос: "У тебя достаточно знаний, так что не бойся принимать решения. А если нет, то можешь просто положиться на свою интуицию. Она не обманет тебя". Он так хотел спросить о многом у этого наваждения, но оно отрицательно покачало головой и исчезло, тихо обещая. «Я приду, если ты позовешь. Только зови тогда, когда без меня уже будет невозможно». Когда утром Стэн открыл глаза, эти слова звучали в его голове отчетливо, словно он услышал их мгновение назад. Его веки чуть приоткрыли чёрные глаза и тут же медленно опустились, давая хозяину миг для окончательного осознания своих снов и мыслей. А глазам время вернуть синеву. На совет он пришёл совсем один, без помощников и замов, полностью подтверждая свой уход с прежней должности. На нём была лишь строгая чёрная сутана, на которой не было ни одной из множества его наград. Только серебряный крест с черным камнем висел на груди. К его появлению в столице были уже наслышаны о событиях в Ксами, о подвиге стена и героической, совершенно новой магии Ричарда. Оттого все почтенно и молча приветствовали преемника и главного кандидата на роль нового главы. надеясь все же услышать правду из первых уст. Именно поэтому, когда Стэн попросил слова, никто не возражал. Он не говорил с места, как это было в прошлый раз. Он вышел к трибуне, чтобы все могли хорошо его слышать. Несколько дней назад каждый из нас столкнулся с самой страшной атакой тьмы за всю историю Ордена. проговорил он спокойно наши потери в этом столкновении огромны, но может ли кто-нибудь из вас сказать, что действовал как настоящий профессионал? Ответом ему стало понимающее молчание. Я думаю все из вас в той или иной мере испытали то же, что почувствовал я, а именно растерянность и страх. Едва ли хоть кто-то в тот день не допустил мысли, что это будет его последний бой. Но мне и Ксаму повезло больше остальных. У нас был Ричард. Он же, воплощенный Керхар. Верховный демон темного мира. По залу прошелся пораженный шепот. Это мне сообщил сам Ричард. Итак, как я видел его в битве, у меня нет ни малейших причин для сомнения в его честности. Как я понимаю, здесь нет ни одного человека, кто еще не знал бы о том, что я доверился этому темному и дал ему в распоряжение практически всех своих людей. Ему удалось, соединив две энергии, вновь разделить тьму и свет, И если сопоставить это с происходящим в других городах, легко можно понять, что сделано это было не только в Ксаме. Равновесие тут же было нарушено вновь, но после смерти Ричарда. Он запнулся, понимая, как неуместно и неверно здесь слово «смерть». «Не я один видел появление демона». который, впрочем, едва ли отличался от обычного тёмного, а его возвращение в тёмный мир окончательно стабилизировало границу. Разве всё это не говорит нам о бесконечном заблуждении, которым мы руководствуемся в своей борьбе? Нас учили с юных лет, что демоны — это существа совершенно иного мира, которые претендуют на нашу Землю. что тьма — это потустороннее явление, от которого мы должны защищать мир. Но знаете, что писал об этом Ричард? Тьма рождается на свету, в тени человеческих страстей. Мы сами веками порождаем тьму, а те, кто создал мир тьмы, только отделили её от нас, дали ей плоти возможность нам бороться с ней. Но могут ли они держать тёмный мир, в который мы бесконечно сливаем новую энергию? Не нужно быть гением, чтобы понять всю очевидность невозможности этого явления. Рано или поздно тёмный мир взорвётся как гнойник, если мы не изменим свою политику. Поэтому, как названный наследником и как претендент на роль епископа, Я должен вас предупредить. Если вы дадите мне право стать лидером, наша борьба не будет прежней. Если же вы предпочтете следовать старым догмам, то я уйду уже сегодня. Человек на мою должность уже есть. Отчет о событиях в Ксаме я предоставил, и любой из вас может ознакомиться с деталями, «Все записи, которые оставил Ричард, тоже будут представлены Ордену, независимо от вашего решения. Но лично я не смогу жить так, словно ничего не происходило!» Он немного помолчал, прикрыв глаза, и невольно коснулся черного камня на своем кресте. «Это все, что я хотел сказать. Если у вас есть вопросы...» «Я готов на них ответить», — проговорил он, отогнав мгновение слабости. «Что будет новой борьбой?» Этот вопрос был самым тяжелым и самым важным для Стэна. «Ответить на это однозначно я не могу. Новый путь придется создавать совместно. Но если учесть все, что я знаю теперь, цели Ордена мне видятся иначе». Посудите сами. Если тьму порождают люди, и она всего лишь второе воплощение энергии, которое теоретически можно изменить, то почему бы не найти способ очищать тёмную энергию, а не загонять в другое измерение? Если верить Ричарду и принять за истину, что тёмные — это демоны, которые смогли частично очистить энергию тьмы, а прожив в мире человеческую жизнь они могут стать обычными людьми, то мы просто обязаны помочь им пройти этот путь. Более того, вы можете в это не верить, но он утверждал, что множество людей после смерти становятся демонами, и среди этих людей большинство экзорцистов, потому что они, то есть мы, Несем внутри себя слишком много тьмы. Лично я уже не сомневаюсь, что после смерти окажусь в тёмном мире. Во что будете верить вы, решать вам самим. Но Керхар оставил нам очень много записей о древней магии, о тайнах темного мира, о демонах и людях. на основании которых можно найти новый путь, вывести новые техники и утвердить новые принципы работы. По залу прошел шепот. Как я понимаю, вопросов больше нет? Все затихли. В таком случае я удаляюсь, чтобы дать вам возможность все открыто обсудить. Мой новый адрес в моем личном деле, так что найти меня не составит труда. На трибуну он положил папку. «Это копия моего отчета о Аксаме и некоторые выписки из записи Ричарда». Больше не говоря ни слова, он удалился, слыша, как зашумел зал, как только он закрыл дверь. Управлению Ордена было о чем поговорить. Стэн не хотел тратить на это время и силы. Он просто поспешил домой. Откровенно говоря, он не чувствовал себя членом ордена и нуждался в некой независимости. Оттого совершил довольно дикий поступок для экзорциста своего уровня. Он не стал въезжать в служебную квартиру, а продав все свои награды, купил небольшой добротный домик на окраине столицы, где теперь пытался обжиться с младшим сыном. Продать же отцовский дом он не смог. но передал его Лейну. Казалось, у него есть свой план, которого он сам еще не понял. Наверняка он знал только одно — жить, как прежде, он не будет никогда. И потому, вернувшись домой, он сразу приступил к работе, застав Артема за разбором рукописей. Гостиная, как самая большая комната, превратилась в настоящее подобие магической лаборатории — На полу лежали разложенные листы, по которым рисовались копии описанных печатей. На стенах висели листы с самыми разнообразными пометками. Весь стол был завален новыми записями, и повсюду мелом были начертаны разнообразные символы. — Они не приняли тебя? — спросил Артем, поднимая глаза от своей работы. — Скорее я сказал, что не приму их прежними. Теперь они думают, а я не хочу тратить время на разговоры. С этими словами Стеннет опустился на пол и продолжил работу. Ну и правильно, я тоже до сих пор не стал на учет в столице. Пробормотал Артем и вновь начал рисовать древние знаки. У них было еще слишком много работы, чтобы тратить время на условности. Ответа от Ордена не было. впрочем Нельзя сказать, что Стэн его ждал. Ему было куда важнее найти решение, хотя бы первое, базовое, чтобы не быть голословным, а предлагать ордену конкретную альтернативу. Благо, в этой работе он был не один, Артем помогал ему. Ученик Кирхара хорошо понимал почерк наставника и легко расшифровывал символы, когда рука писавшего вздрагивала. Даже там, где Ричард невольно переходил на язык тьмы, мальчишка легко понимал смысл. Это открытие поразило Стэна. «Почему ты удивляешься?» — не понимал Артем. «Люди не должны понимать этот язык!» Неуверенно ответил Стэнет, осознавая, что это тоже старая догма, которую стоит еще проверить. «Ты ведь тоже его понимаешь! Разве ты не человек?» — спросил Артем. — Человек. Но я был уверен, что всему виной проход в тёмный мир, открытый прямо в моём сердце. Кстати, проход ли это? — Нет, — воскликнул Артем и стал что-то искать в записях, а когда нашёл, прочёл. Ровно так же, как уничтожить тьму, человеческая душа способна её поглотить и сделать частью себя. Этот метод впервые применил Ларедан, что привело к расщеплению его души. Позже при той же технике Стеннет Аврелар смог поглотить тьму и подчинить ее, в то время как все его предшественники, поддавшись тьме, становились ее частью. Мальчишка отложил листы и внимательно посмотрел на отца, а после вывел. «Так что нет!» ты поглотил того низшего демона. стена эта новость озадачила. Ему было куда проще думать, что тот черный змей, пройдя через его сердце, исчез в ином мире. Впрочем, если он часть тебя, продолжал Артем, можно допустить, что именно так ты и узнал темный язык. Но тогда мои знания выглядят странно. Стэн кивнул, но, не желая увязать в пустых теориях, спросил. Часто он пишет о существующих печатях. «Нет, очень редко». Он протянул отцу небольшую стопку. «Правда, все эти печати он критикует и расписывает их возможные полезные перестройки». Стэн взял бумаги и стал читать, отвлекаясь от своих разборов, догм и основ. Так они условились, пока Стэн искал новые принципы для экзорцизма в целом и том, что могло помочь мечникам. Артем пытался систематизировать все, что писалось о печатях. Потому Стэн о некоторых вещах сначала узнавал от сына, а потом заглядывал в оригинал, который изучал в мельчайших подробностях так же внимательно, как сейчас. При этом он даже не заметил странный, внимательный взгляд Артема, изучающего черты лица отца. Только тогда в душу мальчика прокрались сомнения. Он не раз замечал схожесть Лейна с отцом, особенно в улыбке и манере спорить. Они были очень похожи. Артем же был не таким, как отец и старший брат. Привыкший быть честным и искренним, Юный заклинатель нервно прикусил губу и, помолчав, поспешил вернуться к работе и очень скоро отбросил эти мысли. Только на третий день тишины Артем вышел из дома и заодно решил узнать, что слышно о новом главе Ордена. Он отправился в лавку через дорогу. Потому Стэн отпустил его одного, но вернулся он не только с покупками, но и новостями. «Представляешь, Совет Ордена так и не принял решение», сообщил он по возвращению. «Там, говорят, третий день шумные споры. Уже ходит слух о возможном расколе Ордена». «А что с обстановкой?» спросил Стэн, словно его совсем не волновал вопрос правления в организации. «Вроде все тихо», пожимая плечами, проговорил мальчишка. Или они скрывают, или работа идет в штатном режиме. Никаких демонов, захватов, дыр в темный мир. Ничего. Это было хорошей новостью. Надеюсь, совету хватит ума сохранить орден цельным. Проговорил Стэн и вернулся к работе, понимая, что уже сейчас он может предложить кое-что конкретное.